Глава шестая. Какие хоть прогнозы-то? Врачи что-то определённое говорят? спросил Миша. Они с Ильёй с самого утра упаковывали остатки вещей. Грузчики уже вывезли мебель, книги и технику. Оставалось то, что Миша должен был перевести на своей машине. Пока сложно говорить. Она два микроинфаркта и микроинсульт на ногах перенесла. Теперь вот ещё один инсульт Илья складывал в коробку мелочи из ванной комнаты. Повезло, что я там оказался. Этот Митя бы свинтил, я не вызвал скорую. Врачи говорят, есть период терапевтического окна от 3 до 6 часов. Если успеть в больницу и начать лечение, есть шанс восстановиться. Может, не в полной мере, но он вышел из ванной и взял упаковку скотча. Почти всё было уложено. Квартира, лишённая привычных вещей, выглядела сиротливой и жалокой, словно её грубо обнажили и выставили на поругание. Илья жил здесь с 19 лет. Привык, иногда забывал даже, что это не его жильё, а съёмное. Кроме дивана, кресел и кухонного гарнитура, вся мебель была куплена им. Он сам делал тут ремонт, покупал шторы на окна, посуду и светильники. Теперь всё это было снято и вынесено прочь, чтобы занять своё место в его новом жилище. "Кажется, всё", сказал Илья, обводя взглядом пустую комнату. Чюки и коробки громоздились в прихожей. "Выдвигаемся потихоньку", откликнулся Миша. Было воскресенье. Мать Ильи уже несколько дней лежала в больнице. Ей повезло, дежурила хорошая больница, госпиталь ветеранов. Там были отличные условия и квалифицированные врачи. Как сказал Матвеев-старший, Мишин отец, лучшей клиники в Быстрорецке для лечения больного с инсультом не найти. Даже если бы и представилась возможность выбирать. Миша подхватил две коробки, которые стояли одна на другой, и вышел из квартиры. «Сходить придется несколько раз, сразу все не унесешь». Илья выходил со своей ношей вслед за другом, когда дверь соседней квартиры открылась, и на пороге появилась Томочка. Она была в коротком пальто, новом, ярко-алом. Прежде Илья такого не видел, иначе бы запомнил. Видимо, собралась куда-то. Ничего удивительного, выходной день, незачем сидеть дома. Привет, сказал он. Томочка кивнула. Переезжаешь? спросила она равнодушно. И Илья подумал, что это спокойствие было показным. Да. Если из-за меня, то не стоило. Томочка на редкость хорошо контролировала свой голос. Он почти не выдал ни волнения, ни обиды. Я тебе докучать не стала бы. Нет, дело не в тебе. Лжец, лжец. Ехидно мяукнул внутренний голос. У матери буду жить. Она в больнице. Инсульт. Скоро выпишется, нужно будет ухаживать. Глаза Томочки наполнились сочувствием. Броня нарочитого спокойствия чуть треснула. «Господи, Илюша! Это такой ужас!» Она знала, что мать и сын не ладят. Илья как-то раз упомянул об этом, опустив подробности. «Тебе будет сложно. Такие больные требуют особого ухода. К тому же часто они очень капризные. Сильный удар был. Дай бог, чтобы не парализовало, и с головой все нормально было». Илья подумал, что ещё немного и Томочка предложит помощь. Она, видимо, тоже решила, что излишне горячо выказывает чувства, потому что сменила тон и неловко закончила. Мне очень жаль. Сил тебе и терпения. Спасибо, так же церемонно ответил Илья. Привет, Томочка. Миша, который отнёс уже свои коробки, вернулся за следующей партией. Томочка поздоровалась с ним и отвернулась к двери. которую еще не успела запереть. Миша поднялся по лестнице, вопросительно посмотрел на Илью, и тот сразу понял, что друг имел в виду. «Мне свалить по-быстрому и дать вам поговорить, или торчать тут, чтобы она быстрее ушла». Беда в том, что Илья и сам не знал. Томочка была такая милая и хорошенькая в своем новом наряде, что хотелось смотреть на нее подольше. А кроме того... Взглянув на девушку, Илья понял, что скучал по ней, что ему недостаёт её заботы, тепла и внимания. Пусть он не любил Томочку, но ему было с ней хорошо и спокойно. Не будь эгоистом, приказал себе Илья, и когда Томочка заперла дверь и снова повернулась к ним лицом, сказал: "Всего тебе хорошего. Нам ещё кучу вещей надо перетащить, так что..." Она слегка покраснела. А может, то была лишь игра света? Засунула связку в сумочку и сухо проговорила: "До свидания. Здоровья твоей маме". Томочка спускалась по лестнице стремительно, каблуки её отбивали сердитую дробь. Может быть, она всё это время ждала, что Илья поразмыслит и поймёт, как ему без неё плохо, надумает начать всё заново. Теперь же надежда умерла. И Илья возненавидел сам себя за то, что снова причинил боль этой чудесной девушке. Должно быть, это отразилось на его лице, потому что Миша философски заметил: "Так всё равно лучше, чем отрубать собаке хвост по частям. Гуманнее. Давай, давай, сыпь замшелыми афоризмами. Скажи ещё с глаз долой и из сердца вон". Брюзгливо заметил Илья, понимая, что Миша прав. Спустя некоторое время, когда они уже садились в машину, до отказа, загрузив в багажник и завалив вещами задние сиденья, он сказал. «Как-то все по-дурацки в последнее время». «Это потому, что у тебя гипертрофированное чувство ответственности. Ты думаешь, что должен отвечать за всех и за все. За мать, за Томочку, за Щеглова какого-нибудь. А на самом деле мир обойдется и без тебя. Поскрепит и справится». Каждый должен быть сам за себя. Что же ты меня тогда весной не бросил? Ты мой крест, хмыкнул Миша. Но крестов не должно быть много. А ты ими обвешался. В машине было тепло. И Илью потянуло в сон. Отдыхать в эти дни получалось мало. Пока мать была в реанимации и к ней не пускали, он писал статью про отель Петровский. Тут уж было не до рефлексии и ожидания вдохновения. Сроки горели. Успел к четвергу, как велел Калинин. Гусаров к счастью не выпендривался, согласовал текст сразу. Да и в целом на полосе с отличными снимками, которые сделал Шафранов, материал смотрелся прекрасно. Гусарову понравилось. А с пятницы Илье приходилось дежурить в больнице. Он платил одной из больничных санитарок за помощь, но всё же в основном ухаживал за матерью сам. Ей предстояло провести в клинике всю следующую неделю. Потом мать должны были отправить в реабилитационный центр. Спасибо отцу Мише, он договорился с кем надо. Что будет потом, после выписки, когда мать окажется дома? Илья не представлял и думать об этом боялся. Оставалось надеяться на то, что она восстановится достаточно, чтобы Илья мог ходить на работу и, и оставлять больную дома в течение дня, добравшись до дома, где жила мать и куда теперь он снова вернулся, о чём совсем недавно и помыслить не мог без содрогания. Они с Мишей проделали всё операцию в обратном порядке, освободили багажник, перетащили пожитки Ильи в квартиру. Здесь был погром. Мебель, тюки, коробки громоздились на каждом свободном клочке пространства. Квартира была не прибранной и запущенной. Ирина не утруждала себя уборкой и поддержанием порядка. "Спасибо", сказал Илья, прикидываясь, с чего начать, и с тоской думая о том, что прибираться придётся весь остаток дня и всю ночь. "Давай начинать. Командуй", сказал Миша. Илья взглянул на друга. "Ты серьёзно? Не надо, сам справлюсь", запротестовал он. "У тебя же единственный выходной". У тебя тоже. Не заставляй себя уговаривать. Они драили квартиру и собирали мебель до 11:00 вечера. Вынесли на свалку старые, пропахшие прокисшим пивом, табаком и ещё чем-то отвратительным старые кресла, тумбочку с отвалившейся дверцей и раздолбанный стол, избавившись от грязных занавесок, больше похожих на тряпки для мытья полов, от разбитого торшера и треснувшей люстры, вытащили на помойку гору хлама. Пивные банки, рваное тряпье, старые газеты, расколотые цветочные горшки и разбитую посуду. Вымытые окна сверкали первозданным блеском. Линолеум на полу и стены стали выглядеть вполне прилично. Обои потом переклею. Куплю кое-чего по мелочи и будет отлично. Жить можно. Еще и экономия. За съем не платить. Сказал Илья, когда они с Мишей сидели в кухне и пытались поужинать. жевали бутерброды, запивая их пивом. Оба так устали, что кусок в горло не лез. Миша решил остаться с ночёвкой, поэтому можно было не торопиться. В квартире было жарко, топили на совесть. Даже открытая форточка не спасала от духоты. На Илье была майка, Миша сидел с голым торсом. У основания шеи виднелся побелевший, но всё же заметный шрам, результат схватки с Мортус Улторим. Подробнее читайте в романе Узел смерти. Примечание редактора. Так-то да, согласился он. Экономия, точно. Помолчали. Илья вспоминал, сколько раз сидел на этой кухне, пока в большой комнате шла очередная гулянка. Дверь в его комнату не закрывалась, поэтому он предпочитал сидеть здесь. Его редко беспокоили. Все материны приятели знали, что у Ирки есть сын который сидит за уроками на кухне и сюда не совались. Ты статью про отель сдал? Вырвал его из невесёлых воспоминаний голос Миши. Ага, кивнул Илья и поправил очки на переносице. Щекочущее ощущение почти сошло на нет, или ему попросто стало не до того. В начале декабря выйдет. Неожиданно он вспомнил странные слова Мити про отель, о которых совершенно позабыл. Митька Тот мужик, что у матери был, говорил, что в Петровском рабочий умер, которого наняли уборку делать после ремонта. Ты ничего об этом не слышал? спросил Илья. Миша задумался, помолчал немного. Хм, вроде бы нет. Но это, конечно, не наш район. Хочешь, чтобы я сводки посмотрел? Журналист в душе Ильис делал бы о стройку, вдруг получится стоящий материал. Но потом он подумал: что это не имеет смысла. Во-первых, Митин и слова никак не могли заслуживать доверия. А во-вторых, ему остачертел этот отель вместе с его прошлым, настоящим и всеми тайнами вместе взятыми. «Нет, забудь», — ответил Илья. «Этот Митя, похоже, не в себе. Ему там то ли демоны мерещились, то ли привидения. Хроник дня, короче». Он улыбнулся, но ответной улыбки не получил. "Такая в жизни бывает", сказал Миша. "Я после весенних событий уже ничему не удивляюсь. Но в одном ты точно прав. Если в Петровском что-то не чисто, лезть туда тем более не стоит". Больше к этой теме друзья в тот вечер не возвращались. Илья полагал, что, сдав статью Щиглову, тот закрыл эту тему навсегда, что про отель Петровский можно благополучно забыть. как показали дальнейшие события, он сильно ошибался.